Диму удивил и обрадовал этот процесс. Он с благодарностью посмотрел на соседа и уже не хотел расставаться с тряпкой. Стирал её до тех пор, пока кусок мыла из прямоугольного не превратился в овальный. После того, как Дима развесил на батарее тряпку, и уже снимал через голову рубашку собираясь спать, в дверь заглянула другая соседка. Увидев раздевающегося мужчину, она войти не решилась, а просунула в дверь одну только макушку. У соседки когда-то была шестимесячная завивка, но 6 месяцев давно прошли, волосы развелись, и теперь походили на расчёсанный мех. Соседка, не повышая голоса, хотя и не понижая его, несмотря на поздний час, пожаловалась на то, что Дима смыли её мыло. и не убрал за собой в ванну, и что такое безобразие она ожидала от кого угодно, но только не от него. За воскресеньем следует понедельник, за понедельником вторник, за вторником, естественно, среда. Среда, серединный день недели, и уже недалеким кажется воскресенье, и у рабочего человека повышается настроение, у Димы неделя сложилась иначе. После воскресенья настал понедельник. За понедельником снова понедельник. И вся его жизнь превратилась в одни сплошные понедельники. Мечта в образе тигрёнка мяукала по ночам и прыгала к Диме на кровать. Её надо было кормить мясом, которое стоит по 2 рубля килограмм. Правда тигрёнку передарю Косте, но Косте продаются вместе с мясом и стоят столько же. Соседи писали заявление в жилищно-эксплуатационную контору, приводили милиционера и дворника. Любов по имени Ляля сказала, что психически нормальные люди тигров не заводят. Ляля отказывалась ходить в дом. Она одинаково боялась и Диму, и тигра. Близкие и неблизкие знакомые пожимали плечами и снисходительно улыбались. Они чувствовали своё превосходство, а человеку всегда приятно почувствовать своё превосходство над ближним. Мама перестала включать телевизор. Она боялась сидеть без света. Вечера в семье освободились, и мама использовала это свободное время для того, чтобы упрекать папу. Папа по-прежнему молчал. и смотрел в газету, но уже не так внимательно, как раньше. Он сидел на стуле, подобрав ноги, подтянув колени к подбородку и время от времени осторожно поводил глазами по полу и по сторонам. А тигренок тем временем рос и ничего не подозревал. Тайна и благородство в нем, возможно, были, но скрытые и внешне ни в чем не выражались. Тигренок носился из угла в угол, и, как обычная лестничная кошка, гонял под комнатей Димин стетоскоп. Когда ему надоедало это занятие, он вставал на задние лапы и передними рвал обивку на диване. Тигренок точил на будущее свои когти. Маму очень раздражала эта манера, но сделать тигренку замечание она не решалась. Молчать она тоже не могла, поэтому все мамины замечания выслушивал Дима. Дима выслушивал и вспоминал лицо директора зоопарка, его вопросы и уже предчувствовал логику в маминых словах и в поведении Васиной жены. Это начиналось сомнение. Сомнение, как всякую болезнь следует вовремя захватить или лечить тогда оно проходит без следа именно сомнение было запущенным оно грызло его 2 месяца и даже дало тяжёлые осложнения раньше он чувствовал его только под ложечкой только ночью а сейчас ощущал ночью и днём я ощущал не только под ложечкой а и в сердце и в мозгу и даже партту. Принимаясь за еду, Дима долго и со всех сторон оглядывал кусок, не укол его и только потом решился есть. А ощутив в присутствии сомнение в жизненно важных центрах, Дима снял трубку и позвонил своему бывшему школьному приятелю, а ныне геологу Васе. Дима вежливо поздоровался и спросил, не возьмёт ли Вася тигра обратно. Дима пообещал вернуть его также безвозмездно, как и взял. Вася поздоровался и ответил, что назад он подарка ни в коем случае не возьмёт и посоветовать другого такого мечтателя, как Дима, тоже не может. Обратись в ЗАПАРК, посоветовал Васе. Там тебе хорошие деньги заплатят и ручку поцелуют. В ЗАПАРК Дима пошёл. Но ручку ему никто целовать не стал. "На мне надо", сказал директор зоопарка. "У нас клетки нет". Он посмотрел на Диму вежливо и равнодушно, и Дима не мог понять, помнит он его или нет. "Я к вам заходил", осторожно намекнул Дима. "Я помню", осторожно сказал директор. Он помнил Диму, но не проявлял к нему интереса. Давно. Когда у директора были целы все зубы, с ним тоже случилось аналогичная история. Директор страстно мечтал о женщине, а потом, позже женившись на ней, осознал, что делать это было не обязательно. Вы же говорили ценность Напомнил Дима: "Конечно, ценность". Согласился директор. "Поэтому мы должны её нормально содержать, а у нас негде". Вы же знаете, жилищный вопрос вообще острый. Директор помолчал, ожидая, что Дима попрощается и уйдёт. "До свидания", сказал Дима. "Всего хорошего", пожелал директор. "Вы же понимаете, зверей много". А за парк одни. Сходите в цирк. Может, там нужно. Комната трисировщика вместо обоев была оклеена афишами. Над столом висел большой карандашный портрет. На нём трисировщик был изображён в профиль и выглядел редкостным красавцем. Красота в сантиметрах. Художник, видимо, учёл эту истину. Он сделал глаза на полсантиметра длиннее, а нос на полсантиметра короче, чем у оригинала. Общее количество сантиметров осталось то же самое. Дрессировщик выслушал Диму и осторожно спросил: "Вы меня разыгрываете?" Он не любил, когда его разыгрывали. Дима промолчал. Он сидел на стуле, худой, грустный, похожий на подростка. Но воспитанного мальчика из хорошей семьи странно удивился дрессировщик: вы же сами мечтали. Да но, и Дима перечислил все, но. Я между прочим тоже по 2 рубля мясо покупаю, сказал дрессировщик. Ваших тигров содержит государство, резонно заметил Дима. Это разные вещи. Это действительно было не одно и то же. — Правильно, — согласился дрессировщик, — но ваш тигр не в плане. На него сметы нет. — Вы же говорили, — ценность? — Еще бы! — неопределенно сказал дрессировщик и рассеянно поглядел в окно. Ему надоели тигры, так же, как Диме человеческие болезни. Отворилась дверь, и в комнату вошла пожилая женщина с усами. — Поздоровайтесь, — торопливым шепотом попросил дрессировщик. — Здравствуйте, — послушно сказал Дима. Женщина ничего не ответила, с достоинством вышла из комнаты, и когда вышла, хлопнула дверью. Дима вопросительно посмотрел на дрессировщика. — Видал? — спросил тот с каким-то мрачным удовлетворением. — Видал, — подтвердил Дима, — и вот так всю дорогу. Дима вежливо промолчал. Он не знал, о чем говорит дрессировщик, и это его не интересовало. А дрессировщиков, в свою очередь, не интересовали тигры. Тигры, как люди, совершенно различные и вместе с тем абсолютно одинаковые. И, в общем-то, нет особой разницы, будет у него тигром больше или тигром меньше. Вы сходите в уголок Дурова. — предложил дрессировщик. — Может быть, им нужен тигр? — Нам не надо, — сказала девушка-секретарша. Она что-то переписывала из одной большой тетради в другую большую тетрадь. Лицо у нее было заплаканное, а глаза не накрашенные. От того, что ресницы были светлые, их не было заметно, и веки казались голыми. — У нас дети. Это опасно, — объяснила секретарша. — Но это же ценность. растолковал ей Дима. Мы не можем держать у себя ценность. А где директор? спросил Дима. Нет его. А где он? Где, где? Нету и всё. А зачем он вам? Поговорить. А что говорить-то? Я вам объяснила и всё.